Глава 81. В самолете было порядком прохладнее, чем на улице. И я облегченно вздохнула, следуя за идущим впереди Владом. Он вступил на борт и прошел по длинному проходу к дальней двери в хвосте самолета. Открыв ее, он отступил и кивнул в сторону небольшой спальни, куда я должна была войти. Но ноги стали ватными, и я не смогла пошевелиться. Алиса. Произнёс нажимом и в упор на меня посмотрел, вынуждая подчиниться. Прошла в комнату, и за моей спиной тут же захлопнулась дверь и щёлкнул замок. «Отлично! Золотая клетка для глупой птицы!» Стянула с головы шляпу и бросила на широкую двуспальную кровать, ощущая, как волосы рассыпаются по спине. Оглядела помещение и у подножия кровати заметила знакомую сумку. «Мои вещи?» Дёрнула молнию и едва удержалась, чтобы не выругаться. Да, мои вещи. Видимо, Влад знал, что найдет меня в этом городе, и все учел. Как обычно. Вынула из сумки старые джинсы и поношенную футболку, удивляясь выбору одежды. В моем шкафу в особняке была тонна брендовых шмоток, но Воронов выбрал то, что я носила еще в юности. Почему? В небольшой туалетной комнате удалось освежиться и привести себя в порядок, и я скинула ненавистный сарафан, переодеваясь в знакомые вещи. Волосы убрала в хвост и закрепила черной резинкой. И вместо ненависти почувствовала неизвестно откуда взявшуюся благодарность Владу. Да, я должна его ненавидеть за вмешательство в мою жизнь. Но при этом сбегая, я подвергала риску себя и ребенка и не учла этого, пока не оказалась совершенно одна в чужом городе. И это могло плохо кончиться. Дура. А Воронов снова повернул все так, что мне вообще не нужно заботиться об элементарных вещах, что есть на ужин и где спать после долгой дороги. И в какой-то степени в этом были свои плюсы, хотя раньше я не понимала этого, потому что воспринимала комфорт как само собой разумеющийся. Но побег заставил пересмотреть приоритеты. Вернулась в комнату и села на широкую постель, глядя в иллюминатор. Тошнота, терзавшая всю дорогу до аэропорта, поутихла, и мне стало значительно лучше. Негромкий стук заставил перевести взгляд на дверь, в проеме которой появилась бортпроводница. Она катила небольшую тележку, заставленную различными тарелками под крышками, и мой рот тут же наполнился слюной, стоило вспомнить, что я с утра ничего не ела. Но упустить возможность выяснить как можно больше о полете я просто не могла. «Куда мы направляемся?» Услышав мой вопрос, девушка на секунду замерла, а потом продолжила молча расставлять тарелки, на лакированный столик у кровати. «Скажите, сколько продлится перелет?» Ответом мне служила тишина, и я, поняв тщетность попыток заговорить, дождалась, когда стюардесса закончит сервировку и удалится, оставляя меня в одиночестве. При виде расставленной на столе еды я ощутила жуткий голод, но стоило взять в рот кусок куриной грудки, тело тут же запротестовало, подкатившей к горлу тошнотой. Ну и мерзкий вкус. В итоге мой завтрак состоял из куска дыни и сока, перебившего голод. Остальное просто не полезло. «Да чего же ты упрямый, малыш!» Опустила взгляд на плоский живот и погладила его сквозь ткань футболки. «Собираешься довести маму до истощения?» Слабость, которая была лишь легкой тенью усталости, теперь усилилась, заставив меня устроиться на прохладной подушке и прикрыть глаза. «Немного посплю и решу, что делать дальше».